Глава 37 минут через 5 я встретил один из наших патрулей, с которым благополучно добрался до стаба. Правда, пришлось ждать окончания их смены, но хватит с меня одиночных променадов. Как и планировал, первым делом зашел к алмазу. Был уже поздний вечер, но знахарь встретил улыбкой приветствия предложенный чай мое согласие и пара стильных удобных кресел У меня появился постоянный клиент и я выложил на стол три горошины думая теперь точно да и я рассказал в подробностях о своем визите домой Збровы поступили абсолютно справедливо история о таких шакалах множество хуже них только внешники и муры а содержимом шприца скажу завтра, стоить будет трешку. Я без промедления добавил нужную сумму. Умение проявилось почти тотчас за приемом жемчужины. Это явная аномалия. Тут радостного мало. Да вы и сами уже понимаете. А, собственно, новый дар ощущения угрозы вполне себе распространен. Некоторые считают это аналогом умений сенса, Но я другого мнения. Сенс как бы ощупывает окрестности и сам решает, есть опасность или нет. Но он не может оценить уровень опасности. В вашем случае не получится определить, есть кто-либо в соседней комнате или нет. Нельзя обнаружить мирного, иммунного или слабого зараженного. А по мере усиления бойцовских качеств, вся желтая шкала монстров станет для вас не опасной а значит и неразличимой. Зато приближение перезагрузки всегда будет вызывать панику и не хуже инстинкта гнать прочь из опасного кластера. Ощущение угнездившегося в сознании чужого субъективно, и я могу его подправить, наверное, даже избавить от него совсем, но надо ли? Это всего лишь усиленная собственная подсознательная реакция. Я хотел было попросить убрать этот неприятный эффект, но не успел. Алмаз говорил размеренно, но пауз не делал, а в следующее мгновение мне было уже не до того. Есть более серьезная проблема. Среди коренных южан пронесся слух, что нектохват имеет карту с точным местом обитания скребера, Все квазы, а их среди влиятельных людей большинство, возбудились чрезвычайно. Вам нужно немедленно покинуть стапы и сию же минуту отправиться за периметр. Лучше, конечно, тайно, но без договоренности с патрулем или караваном это не сделать. Девушки и личи уже где-то снаружи, и странно, что не перехватили вас. На это был весь расчет». Теперь сложнее, но желающие заполучить вас разобщены и провести захват прямо на улице или на КПП не смогут. Однако домой лучше не ходить, там наверняка ждут. Прикажут явиться куда-либо, а то и отконвоируют сразу, причем ваши же товарищи. Приказ есть приказ. За пределами стаба ждут охотники за головами, и думаю, их количество растет прямо сейчас. «Так а что же вы сразу мне не сказали? Мы же потеряли прорву времени!» «Ну, во-первых, к знахарю просто так не приходят. Мне хотелось узнать, с чем пришли вы. Во-вторых, есть надежда, что Ольга все же почувствует ваше появление, и нам дадут знать». Как по заказу, отворилась дверь и в квартиру вошел Лич. «Хват, пошли! Бросай в свое барахло здесь, Алмаз! Привет еще раз!» «Почему бросать? Что с машиной? И где Ольга с Дарьей?» Предприниматель закатил глаза, но ответил спокойно. «Машина с небольшими повреждениями в десяти километрах отсюда. Столкнулись недалеко от твоего дома с группой захвата. «Надеюсь, девчонки добрались до нужной точки. И не сиди ты с Сидним, не будь дураком!» Я подскочил, как ужаленный, вытащил из рюкзака разобранный винторез и пакет с книгами. «Можно я оставлю у вас пока на хранение?» «О, нашего полку прибыло!» «Отлично! Оставляйте, конечно!» «Мне можно будет глянуть. Рейдеры — народ грубый, выбрать что-нибудь интересное не в состоянии, А про мои профилактические рейды я рассказывал. Это всегда форс-мажор. На этой его фразе Лич фыркнул, улыбнулся, но от комментариев воздержался. Знахарь принялся выуживать из пакета книги и раскладывать их на столе. Патронов к ней нет, верно? Лич задержал взгляд на трофейные винтовки и, не дожидаясь ответа на собственный вопрос, решительно закончил. Все, ходу, мы и так дали фуры всем желающим. Уже на пороге знахарь задал нам тему беседы. Хват, не забудь рассказать о своем новом даре, пока рядом нет Ольги, вам пригодится.